Глава 43. Джона. Я раскручивал трубку для выдувания. Стекло на конце было размером с детский шар для боулинга, но оказалось, будто он весит тонну. Моё дыхание было не глубоким, отдавало хрипом в груди. Теперь глубокие вдохи мне давались только сидя. Таня. Она взяла трубку из моих рук и положила её на рельсы. Когда я тяжело опустился на скамью, я снова принялся раскатывать и придавать форму. Мои руки налились свинцом, когда я взялся за домкраты и начал отпиливать изделие. Таня была там. Её руки в толстых рукавицах были сложены под выдувной сферой. "Не делай этого, если тебе тяжело", сказала она мне. Я ничего не ответил. Мне было тяжело дышать, но я бы всё равно не остановился. Стеклянный шар оторвался от трубы, и Таня ловко поймала его руками. Она отнесла его к печи, но он был слишком велик, чтобы она могла держать его, открывая дверцу. Используя трубку для выдувания в качестве трости, я заставил себя встать и как можно быстрее пересек 3 м. Я открыл дверцу печи, и Таня осторожно положила стекло внутрь. А я привалился к стене, задыхаясь. Она сняла рукавицы, чтобы установить таймер охлаждения, и взяла меня за руки. Скажи мне, у нас было постоянное соглашение. У меня и моего круга общения. Они не спрашивали, нужна ли мне помощь, а я в свою очередь обещал сказать, когда она мне понадобится. "Я в порядке", сказал я, и это было правдой. Моё сердце бешено колотилось в груди, нервно и быстро, но постепенно успокаивалось. Мои лёгкие втягивали всё больше и больше воздуха, и наконец я смог оттолкнуться от стены. Таня взяла меня под руку и помогла. Мы вместе заглянули в стеклянную дверь печи. Дело сделано, сказал я. На это уходило по 2 часа в день в течение 4 дней, но изделие было закончено. Это твоя лучшая работа, пробормотала Таня. Потому что любить её это лучшее, что я когда-либо делал. Мы закрыли всё, убрали рабочий стол и направились к раздвижным входным дверям. Я остановился и повернулся, вбирая в себя пространство, которое казалось мне вторым домом. Ты что-то забыл? спросила Таня. Нет, я просто прощаюсь. Пытаюсь запомнить здесь всё. Я посмотрел на свою помощницу. В её глазах стояли слёзы. Ты позаботишься о последнем из деле? Анна кивнула. Для меня было честью и привилегией работать с тобой. Взаимно, Таня. Жаль только, что я не могу остаться и посмотреть на твою блестящую карьеру. "И меня тоже чёрт возьми", яростно сказала она и обвела руками мою шею. Хотя я не уверена насчёт того, что она будет блестящей, я был уверен, Она подала заявление в студию Чехуль в Сиэтле. Я знал, что представитель Дейла получил моё рекомендательное письмо и что они были чрезвычайно увлечены работой Тани. Я был уверен, что они скоро уведомят её, чтобы назначить интервью и дадут время в студии. Я мог бы сказать ей, чего ожидать, но некоторые моменты должны были быть прожиты, как только они случатся. Например, когда она откроет то письмо из студии, я знал это.